глава третья. Голос глины. Пласт глины голубоватой полосой проступал на буром и листом берегу ручья. Ну вот, так подарок от водяниц. мозайка спрыгнул с плотины и принялся выворачивать его из песка. От ледяной воды ломило руки. Но все же достал Отмыло от ила тины, взобрался снова на плотину и принялся комкать в ладонях. Латина была новая, только вчера её поставили. Еловые брёвна сильно пахли смолой. Быстрая речка Вержа, на которой стояло селение Ингри, была сноровым. То разольётся, то возьмёт до русло поменяет. Особенно весной, когда с холодной спины в долину устремляются потоки студённых вод. А бывает летом, вдруг нахлынет, поднимется, затопит выгоны и огороды. Вот и поставили в воде городню. Вбили бревна вылистое дно, а между ними насыпали песка и мелких камней. Говорили уже, что лучше бы строиться подальше от воды. Но как быть, если все селение с реки кормится? Мозаика задумчиво посмотрел на ком глины. Разломил его надвое, одну часть отложил, а вторую принялся раскатывать в толстый блин. Вокруг было еще совсем тихо. Все блестело от росы, над заливным лугом на другом берегу вержи висел туман. И это летом. А осенью туманы здесь такие, что кажется, будто живешь в облаках. Мальчик, прищурившись, поглядел на восход, где над белесым пологом тумана уже разовела громада холодной спины. «Вот-вот проснется солнце, батюшка Юма». Взглянет добрым оком на свой мир, глубоко вздохнет и станет в землях ингри, покрытых сверкающей сетью ледяных ручьев, шумно, свежо и ясно. За спиной мальчика тянулись огороды, упираясь в приземистые избы с поросшими густой травой крышами. Дальше, теряясь в тумане, маячил лес. На другом берегу ручья пестрела разнотравья, в высокой траве посвистывали ранние птички. Все спешило свисти. Мозаика, склонив голову, вылепила из глиняного блина чашку с плоским донцем. Будущее тело сойки. Осторожно проткнул в двух местах камышинкой. Тут важно не ошибиться, иначе голос глины будет визгливый или сиплый. У правильно сделанной Сойки голос задумчивый, как будто она вздыхает, прежде чем запеть. С ней всегда поешь вместе. Твое дыхание, ее голос и есть. Мозайка не любил, когда Сойку тащили на посиделки и высвистывали на ней развеселые песенки. На ней хорошо играть одному, в лесу или на берегу укромного озера. Иногда, когда мальчик увлекался игрой, ему порой виделась прекрасная женщина, как мать, которую он не помнил, но рождённая из воды, тумана и прибрежной тины. Беловолосая и синеглазая, украшенная речным жемчугом и плавучими цветами. Не иначе, как сама Ведяна, госпожа всех водениц. Мальчик свесился с плотины, сорвал камышинку потоньше, и проткнул в боках почти готовой свистульки восемь дырочек, по четыре с каждой стороны. Осталось только высушить и обжечь в печи. «Ах да, самое главное забыл!» Острой щепкой мозаика нарисовал на брюшке сойки спираль вихря. «Прими дар, варма, батюшка, ветер!» Камыши шевельнулись и ответили шелестом в зарослях неподалеку возмущенно закрякала утка. С шумом вылетела из зарослей и опустилась на воду в шагах в десяти. Мозайка положил глиняный блин рядом с собой и внимательно поглядел в ту сторону. Не песок ли там скрипнул? Метелки камышей мерно покачивались над водой. Мальчик принюхался, ухмыльнулся и негромко свистнул. В ответ ему донесся резкий звук травянички. Мозайка взял двумя руками раскрашенную синим сойку с раскинутыми крыльями, висевшую на ремешке у него на шее, поднес губам. Сойка запела, подхватив простенький напев. — не пронзительно как травяничка, а переливчато. Из камышей поднялась рыжая голова. — Как она так поет? Научи меня. «Привет тебе, Кирия!» «И тебе привет, мозайка «Шла к реке, глянь, ты тут сидишь!» «Ноголь рыбы наловил!» «Я не рыбу ловлю, а готовлю дар господину ветру!» Ответил мальчик, поглядывая на подругу с любопытством. Кирия легко взобралась на городню и уселась рядом, болтая ногами, обутыми в кожаные поршни. За спиной у нее висел плетеный короб в руках кирия держала свистурку из свернутого листа, которую тут же и выбросила ни удочки ни остроги у нее мозайка тоже не приметил далеко ли собралась в такую рань не выдержал он девушка не сразу ответила поглядела на приятеля и вздохнула мозайка выглядел как истинный Ингри. белобрысый с куластой с узкими льдистыми глазами имя его и означало красавчик. Кирия же была совсем другой. маленькая и худая глаза темные и сумрачные, глубоко посаженные, а волосы напротив кудлатые вихрастые и рыжие, что у летней лисицы. Видать, боги ее такой неказистой создали, чтоб людям было над кем посмеяться. Кирия помрачнела, вспомнив о своих обидах: Мне нынче не спалось заговорила она как расцвело так я и ушла на реку не хочу домой возвращаться что опять стряслось со вздохом спросил мозайика кирия нахмурилась еще сильнее сжала тонкие губы братя сучай сказал давича что я никудышную тебя говорит никто и замуж не возьмет глядя на бегущую внизу воду сказала она я ему нечаянно Горячей похлебкой на колени плеснула, а он обозлился и говорит. Ну что ты за девка такая? Ты, говорит, и на человека-то не похожа, диво лесное. Ничего, говорит, в тебе доброго нет ни вида, ни нрава. Кто бы говорил, фыркнул мозай Он сам-то больше похож на хорька, а уж про нрав и вовсе помолчу. Кирия фыркнула. В самом деле ее брат походил на хорька и ликом, и повадками. «А старшак Урха не вступился?» «Вступился», — еще мрачнее сказала Кирия. «Ничего, — говорит, — не возьмут. Так не велика беда, будешь с нами вековать. Хоть ты лесной и дива, а мы тебя и такой любим». «Ну, молодец, утешил, но он не со зла. «Да я знаю, что Урха не со зла, а прочее». «Что прочее?» думаешь только у чайка такой злоязыкий я тебе просто не рассказываю девочки дразнят меня кире вздохнула то лисицей то белкой зовут вот возьму да и уйду из дому куда недоверчиво спросил мозаика да хоть вывы кереметь поброжусь к добродеям в ученице вдруг возьмут ее друг молча покачал головой — С чего ты решила, что в керемете легче будет? Знаешь, что про тамошние обряды рассказывают. Как начнут тебя добродеи в омут макать, покуда своими глазами всех водяников не увидишь? — А ты почем знаешь? — недоверчиво спросила Кирия. — Туда же мужей не пускают. Мозаик отложил сойку в сторону. — В добродеи тебя не возьмут, — рассудительно как взрослый произнес он. Они там при кереметях и живут поколениями. У них свои роды. Там детей с младенчества посвящают богам. Вспомни, ошега жреца Варма с лосиных рогов. Думаешь, для чего он дочь растит? Для чего учит ее с лесными духами разговаривать и петь словословие в доме ветра? Чтобы потом отдать за рыболова? — И куда мне деваться? — горько воскликнула Кирия. Так и быть, приотцай и брать их. Мне такая жизнь не по нраву. День за днём по кругу ходит. Я так не хочу. Знаешь, какой сон мне недавно приснился? Кирья робко взглянула на друга. Золотые корабли летят по небу, раскинув крылья, и голос что-то шепчет в ухода так явственно. Я проснулась и сама словно крылатая стала. Сердце колотится, Кровь так и стучит в висках, будто меня позвали, а кто куда, не знаю. «Не веришь?» чего же верю?» — кивнул мозаика. «Меня дядьки тоже не неслышимо зовут. Я всегда знаю, когда им нужно меня увидеть». Он поглядел на девочку с любопытством. Тот голос. Что он шептал-то? «Я не знаю. На чужом наречии». Кирья вздохнула, сняла с плеч короб, поставила рядом. «Думаю, боги тебя сами найдут, если ты им нужна», — сказал Мозайка. «А этим ребятам кто дразнится? Скажи! Я им...» «Что ты им?» — Кирья покосилась на малорослого парнишку. «Скажи! Мозай внук Верги завелел, чтоб молчали, иначе к ним ночью гости придут поговорить». Кирья бросила взгляд на пояс приятеля, за который была заткнута костяная дудочка монок вырезанная в виде скалящейся звериной головы. Все ребята в селении знали, что это за дудочка. Но лишь охотникам и то не всем доводилось слышать ее пение. Да никто особо и не рвался. Сказки о том, как кто-то с дуру решил проследить за дядьками в их владениях, а потом нашли в лесу только его обглоданные кости, были любимейшими на посиделках темными зимними вечерами. «Не трогай», — предупредил Мозайка. «А я бы поглядела, как ты их зовешь», — сказала Кирия. «Может, и меня научишь?» «Что?» «И я хочу уметь что-то такое, чтобы меня никто не обижал, как тебя». «Не знаешь, о чем просишь» отмахнулся парень. «Дядик призвать — это лишь начало дела. А вот чтобы они потом добром ушли. А что до защиты, так у тебя отец есть и братья. Какая защита лучше? А у меня только дед». «Ничего себе только». Дед Мозайки хоть жил на особицу в глухой чаще, а был важным человеком в роду Хировы. Порой и жизни безопасность всех зависели только от него. В последние годы он одряхлел и вовсе не появлялся в селении. Однако успел обучить внука весьма многому. Сможет ли мозаика когда-нибудь заменить его? «Не уходи в кереметь», — повторил он. «Подумай, как отец горевать будет». «Твой дед всем нужен, и ты тоже». Вторе его мыслям ответила Кирия. «А я никому тут не нужна. И зачем я на свету родилась?» Мозаика посмотрел на загрустившую подругу и внезапно решился. «Научить призыва не могу. Это великая тайна. А показать тебя дядькам могу. Со мной они тебя не тронут». «Не забоишься». Глаза Кирии вспыхнули, она быстро замотала головой. «Когда пойдем?» «Скоро». Мозаика поглядел на тающее, уже совсем прозрачное око луны в небе. «Может, даже нынче ночью». «А чем это так вкусно пахнет у тебя из короба?» Кирия засмеялась, вынула из короба только что испеченную ковригу. Половину отдала другу, а вторую кинула в одиницам. Коврига поплыла, кружась, и скоро утонула. Дети сидели рядом, беспечно жуя вкусный хлеб, и глядели вдаль на темную громаду, из-за которой уже показался ослепительный край солнца. — Я порой думаю, — сказала Кирья, — вот бы туда забраться, на самый-самый верх. «Туда — Туда? Мозаика прищурился, подставляя лицо ветру. В этом ветре студеном, горском... Даже в середине лета всегда ощущался привкус льда. Недаром огромную длинную гору, что дыбится на востоке, прозвали холодной спиной. «Ну уж нет», — сказал он. «Чтоб меня там съели, туда даже дядьки не ходят. Что уж наши охотники». Он представил себе бескрайние плоскогорья, поросшие высокой рыжей травой. «Ни единого деревца там не видать» некуда спрятаться все на виду, от одной мысли мурашки по коже. А среди трав крадутся жуткие хищники с клыками в руку длиной. Бродят огромные горы мяса и меха, клыкастые мамонты. Хочуют зверолюди люди махряки, их дикие погонщики. Махряков нгрии очень опасались, те же звери только на двух ногах, Они во слухам поклоняются всякой нечисти. И людей едят. А куда вержа течет? Мысли Кири обратились в другую сторону. Вниз по течению за дальним мысом. ивывая Кири А потом куда? На тот свет, уверенно ответил мозаика. Это всем известно. Дотекает до края земли и падает прямо в нижний мир. «И на закат нельзя!» — с досадой произнесла девочка. «Здесь мне никто не рад и самой безрадостно. А уйти-то и некуда». «Всегда есть куда», — возразил мозай «Только что ты будешь делать в чужих краях одна? Ну, сама подумай. Это же хуже, чем там на горах очутиться. Стоишь на открытом ветру, и всякий зверь тебя сожрать готов». «А если этот зверь и есть, твой родич?» — еле слышно пробормотала Кирия. Озаренное солнцем огромная гора притягивала ее взгляд и думы. И снова, как во сне, ей почудилось что кто-то смотрит на нее и зовет. «Но кто? Откуда?» «Дай-ка Сойку!» — попросила она. Мозайка пожал плечами и протянул ей синюю птичку с раскинутыми крыльями. «Это простенько. А вот та, что я сейчас слепил, будет певучий Кири опустила ресницы, поднесла сойку к губам и слегка дунула, согревая глину дыханием. И словно в ответ ей пришел могучий порыв с северо-востока, посреди лета пробирающий морозом, будто выдох огромного снежного зверя. Восходящее солнце потускнело, будто зашло за тучу. Воздух над горами вдруг задрожал, подернулся дымкой и осветился изнутри. Мозаика поглядел на небо и вдруг замер пораженный. «Ты это видишь, кирия «Что это в небе? Не варма ли ветер раскинул свой плащ из медвежьей шкуры?» «Нет, это перевернутое плоскогорье» словно расшиты узорами бесчисленных речушек и ручьев. Какие-то точки словно блохи ползут. Нет, это не блохи, это же мамонты. Кирья и мозаика сразу узнали их, хоть живьем никогда и не видели. Идут чередой, плавно покачивая хоботами. Рядом ковыляют приземистые косматые дикари в шкурах. Колышется на студеном ветру высокая трава. Впереди самый огромный белый мамонт. А на спине у него избушка. Да какая разукрашенная. А что там блестит? Махряки. А с ними люди в скорлупе. Как много. Целое племя, — воскликнул мозаика. По воздуху идут прямо к нам. Видишь? Видишь? Вижу. Хотела отозваться девочка, но не успела. Рыжие травы бросились в лицо, как будто она упала ничком в траву. Раступилась земля. Стало темно. Бегут ручьи. Сочатся сквозь суглинок, сквозь мерзлоту. Сливаются в потоки. Рушатся водопадами в гигантские ледяные полости. От создания мира, не видавшие солнечного света. Точит себе дорогу, словно жуки в дереве. Пробирается среди корней и костей, сквозь перегной и слои слежавшейся хвои и снова выходит на солнечный свет в тумане хвойных лесов. Даже летом вынося на поверхность осколки льда. Осколки все крупнее. Вот уже весь ручей ими запружен. И вот где-то в мрачной глубине стена льда идёт трещинами, и в пещеру врывается свет. И вечный мрак озаряется ослепительным, переливчатым, ярко-синим сиянием. Видения обрушились на неё снежной лавиной. Где-то откалывается и рушится целый снежный склон, ломая, как соломинки, столетние сосны. Дикими скачками несутся какие-то страшные, невиданные лесные звери, уходя от белой смерти. Кири свалилась бы в воду с плотины, если бы мозаика не поймал ее за руку. Тут она распахнула глаза, приходя в себя. Что случилось? Над горами голубело ясное небо. Вдалеке снова что-то глухо пророкотало, словно отголосок далекой грозы. «Боги! Явили нам дивное!» Возбужденно воскликнул мальчик, указывая на холодную спину, над которой мирно всходило солнце и не было уже никакого медвежьего плаща в небе. «Надо сказать жрецу!» Кирья не отвечала. Она провела рукой по лбу. По коже девочки вдруг побежали мурашки. Стало холодно и мрачно, как будто среди ясного неба набежала угрюмая туча. Что это было за знамение? Может, боги наконец услышали ее жалобы? А если услышали, к добру ли? Мозаика протянул руку, чтобы забрать сойку, и вдруг замер, глядя на воду. «Льдины плывут», — сказал он напряженно. Река прямо на глазах наполнялась ледяным крошевом В том месте, где мозаика копал глину, на берег накатилась волна. Потом еще одна. «Паводок!» — воскликнул мальчик, вскакивая на ноги. «Бежим!» «Стой! Ты куда? В селение! Надо предупредить!» Новая волна посильнее прежних ударила в плотину, и та заскрипела. «Скорее!» Они соскочили с плотины как раз в тот миг, когда накатила следующая волна, быстро затапливая берег. «Кири!» — вода сбила с ног, подхватила, понесла. Она погрузилась под воду, мигом потеряв верх и низ, только и успела ощутить непреодолимую силу потока, как будто великан лениво подтолкнул ее огромным пальцем. Она вынырнула, задыхаясь. Тут ее поймал мозаика, выволок из воды потащил в горку. Оказалось, там всего-то было по колено, но вода все пребывала. Они выбрались на высокий берег, мокрые, вымазанные в грязи. От домов уже неслись испуганные крики. Вода подступала, заливая берег, затапливая прибрежные баньки и унося лодки. — Да исп не дойдет, — задыхаясь, сообщил Мозайка. С сожалением он посмотрел на уже покосившуюся, расползающуюся городню. — Эх, только вчера закончили. Кирия подняла взгляд, посмотрев на холодную спину. — Она вдруг представилась ей огромным, многоруким существом, протянувшим длань к землям Ингри, к ее родному дому.